Глава 19. Дипломатия и незваные гости Альра, возможно, до сих пор питала к Альрику теплые чувства, пусть даже платонически-братские, но отказывать в помощи не стала. По глазам было видно, что откровенничать в этом вопросе ей нелегко, но ни слова возражения от нее не услышал. Тщеславно надеюсь, что подавил ее не только авторитетом стража, но и личным обаянием. Рыжую пригласили на военный совет, собранный поутру, на котором Конфидус с помощью матерых волкодавов Дирбза и Арицата первым делом выпотрошили девушку без наркоза. Они вытащили из нее все, что знает и не знает. А знала она многое. Во-первых, окрестности Мальрока, как свои пять пальцев. Во-вторых, лагеря, где до сих пор скрывается немало народа, не замешанного в действиях экстремистски настроенных фанатиков. В-третьих, тропы по которым любят шастать группы Алерика и любимые его места для стоянок. Даже не учитывая наличие у меня зелёного беспилотника, с такими агентурными сведениями можно легко защитить замок и его окрестности от агрессии местных психов. Если верить Альри, главарь этих неврастенников не особо предусмотрителен, действует шаблонно, в критических ситуациях теряется, до неё ему далековато. А если вспомнить, с какой лёгкостью я окружил лагерь Рыжей Смерти, мнящий себя величайшей партизанкой межгорья, то новоявленных сектантов можно вообще не опасаться. Они не страшнее младшей группы детсадовцев. Раз уж надо с кем-то повоевать, то лучшего противника не пожелаешь. Теперь, после появления союзников-межгорцев, казарей у Алерика вообще не осталось. Мы сможем ориентироваться в округе не хуже его людей». А учитывая наше превосходство в выучке и вооружении, да ещё плюс то, что нам не придётся месяцами голодать и болеть, с партизанами я теперь не считался. Почти не считался. Проблема пусть и потеряла остроту, но никуда не исчезла. Придётся её решать. Перестав терзать Альру, Аресат высказался коротко, но ёмко. «Мы можем оставить в замке женщин под небольшой охраной. Выведем полторы сотни воинов, останется достаточно для защиты от таких шаек». «Устроим несколько засад в местах, показанных Альрой. Этот мальчишка попадется. Легко всех передавим». «Верю». На удивление покладисто согласился Дирбс. «И не надо с этим затягивать. Мало ли, еще начнет по всему Межгорью таких же дураков к себе собирать. Одно дело шесть-семь дюжин перебить, а другое, если он несколько сотен наберет. Никто ведь не знает, сколько здесь людей осталось. Друзей в Межгорье у нас нет. Каждый будет рад нам пакость устроить». Конфидус покачал головой. «Убить нетрудно. Вот только не все там свихнулись. Нам сильную резню затевать не с руки. Нам бы лучше миром дело решить». «С психами мириться!» – удивился Аресат. «Да я с самим дьяволом уже почти готов помириться, лишь бы мои люди не сгинули здесь!» – в сердцах выдал епископ. От такого довода все притихли, и лишь я рискнул нарушить молчание. Согласен с каждым словом епископа. Нам о будущем думать надо, а будущее – это люди». Межгорцев больше, а нас – жалкая горстка. Охранять все тропы с юга не сможем, так что нечисть, думаю, забредать будет нередко. Да и про демов мне рассказ не понравился. Могут пожаловать в гости, тем более, что защиты никакой нет против них. Побережье солдаты тоже зачистили. Насчёт Альвика. Возможно, и придётся перебить всех его людей, если исправить их уже невозможно. Но вот с остальными надо попытаться наладить отношения. Пусть не сразу, но перетащить их к себе, в эту долину». Земли здесь хватит, думаю, на всех. Чем нас будет больше, тем и силы больше. Самим нам выжить трудно. Слишком мало нас. Даже мелкая шайка этих психов – проблема. Будь нас в три-четыре раза больше, все по-другому было бы». «Я о том же», – кивнул епископ. «Ну, я думаю, с остальными да, поговорить можно», – согласился Дирбс. «Но с Альриком увольте уж. Этот ненормальный людей на крестах оставляет, и это возле границы». В моих краях и за заменьшее без разговоров и проволочек на костер отправляли. К тому же на нем кровь наших людей. Прощать душегуба прикажете? Если прикажет, сэр-страж, то простим. Чуть ли не выкрикнул Арисат, но уже тише добавил. Я этого безумного Альрика тоже опасаюсь. Психи ведь разные бывают. Если блаженные, то тогда, конечно, ладно. А если вот такие... Но как человек крещеный согласится к тьме на поклоны те... Нет уж, кто угодно, лишь бы не он... «В Межгорье есть и похуже Альрика люди», – мрачно произнесла Альра. «Вы почти ничего не знаете, осудите всех». «О других то не рассказывала», – отмазался Арисат. «А вы хотите знать про всех? Даже про людоедов, у которых на севере в горах целая деревня? Теперь там после зимнего голода своя религия. Поймают чужого и заставляют мясо есть человеческое. Кого воротят от такого, тех на алтарь из черного камня относят и жрать начинают сразу». Голый скелет остается. Тоже темным поклоняются, но способ у них свой. Все тропы к той деревне помечены кольями с человеческими черепами. Вы с ними хотите говорить, да? Вам такие по душе? Ну, тогда расскажу о тех, кто еще хуже. — Не надо! Арисат поднял руки. — Верю. Но Альрика все равно сильно опасаюсь. Думал, что ты от него отреклась, но вижу, что нет. Как брат он мне был, такое трудно забыть. Альра опустила глаза. Надежда осталась, что одумается он. Помните, я рассказывала про наш последний нормальный разговор? Он тогда согласился послать гонцов к стражам. Сейчас страж здесь, но Альрик про это не знает. Может, когда узнает, образумится? Ага, хмыкнул Дирбс. Как же, образумится. Крест для сэра Дана позолоченный поставит. Для темных это просто заветная мечта. Стража живьем захватить. Вы не понимаете? Девушка покачал головой. Мы выросли на историях про великих воинов и про битвы стражей с тьмой. Граница рядом. Вот и сказки у нас особые из-за этого. Мы с младенчества такие легенды слушали. Для него страж – это святое. От Бога отвернулся, и от стражей тем более отвернется. Дирпс пренебрежительно махнул рукой. Желание девушки спасти своего старого друга было искренним, не скрывало его. Но мои помощники, не будучи людьми злыми, мечты Альры игнорировали. Логично. Им ведь о себе надо думать и о людях своих, а не о разных психопатах. А я вот, пришелец из чужого мира, пожалел её. Алерик, конечно, подарок ещё тот. Она тоже не хрупкая беспомощная принцесса, и глаза у неё не эротично-томные. Но уж больно жалобно умеет ими коситься. Если я ловлю такие вот взгляды от симпатичных девушек, почему-то сразу добрею». И даже то, что эта непоседливая малышка способна чуть ли не голыми руками прикончить пару солдат в одиночку, не ожесточает мое сердце. Очень хочется делать хорошее. Да и прав, конфидус, трижды прав. Нам нужны люди, и носы воротить даже от психов не стоит. Здесь над ними поработали непрофессиональные профессиональные мозгоправы, а жизненные обстоятельства. Теперь межгоре зачищено, и мы появились, обстоятельства резко изменились». Раз так, то есть надежда вернуть этих отчаявшихся фанатиков к нормальной жизни. А Вот только предчувствие почему-то нехорошее. Ладно, дам ей шанс. Пусть сама подумает. «Альра, мы бы и рады помириться с твоим Альриком, но есть трудности. Подозреваю, что парламентёров к нему посылать опасно. Для парламентёров опасно. кресто для них ему найти нетрудно». «Да, нельзя», – согласилась девушка. «Но если я пойду одна, то ничего плохого не случится». «Одна? Тебе жить надоело!» – Арисат покачал головой. «Альрик меня не тронет. Тогда у горловины, когда все дрались со всеми, я на него наткнулась, и мы отвернулись друг от друга, а потом разошлись в разные стороны. Он не стал нападать». «Это доказывает, что у него хоть капля ума сохранилась. Я бы тоже постерёгся нападать на такую, как ты», – предположил Дирбс. «Доводилось мне видеть наёмниц северянок. Их имперцы любят на службу брать. Не каждый мой парень с такой справиться сможет. Ты, конечно, ростом поменьше, да и тощая, но лучше найти кого попроще, чем с тобой связываться». «Нет, он не боялся меня. Чтобы между нами не было, но старого он не забыл. За этот год мы столько раз спасали друг друга. Нет, мне там ничто не грозит. Я пойду одна и поговорю. Расскажу о том, что пришёл страж и с ним много людей что они собираются удержать Межгорье, не отдав погони. Я ведь правильно поняла, почему вы здесь. Он тоже поймёт. И вы же не артарцы. Злиться на вас незачем». «Но смотря кто», – хмыкнул Дирбс, – «я вот артарец, и люди мои тоже. Среди остальных бакайцев много. У вас, межгорцев, с ними частенько свары бывали. Хотя у них со всеми бывали». «Ваши люди были там, у горловины. Тоже убивали межгорцев». «Да ты что несёшь? Мы вообще не армия, мы герцогская стража. Абакайцев сюда в ссылку отправили. Сказали, правда, по-другому, но сути сказанного не изменишь. По своей воле они бы сюда не пошли». «Не хочу знать, какому герцогу вы служите. Если окажется кто-нибудь вроде Шабина, то я вас лично передушу, когда заснёте. Будем считать, что вы простые наёмники, тем более, что сами сказали, что не из армии Кенгуда». Сержант благоразумно промолчал, не осмелившись подтвердить худшие подозрения Альры. И спросил другое. «А где ты найдёшь этого Альрика?» «Он сам найдёт меня. На холмах наверняка караулят его люди, ведь сверху хорошо видно, что творится в окрестностях замка. Сейчас светло. Я спокойно и медленно пойду наверх. Они заметят меня и легко по волосам узнают. Думаю, захотят встретить. Попрошу отвезти меня к Альрику». «А если они тебя прикончат в ответ на просьбу?» Вряд ли. У него немного людей, и караулят долину они поодиночке. С одним или двумя справлюсь или убегу. Да и не принято у нас было гнать тех, кто говорить хочет с главным. Не станут они такого обычая нарушать. Отведут. Никуда не денутся. С моей точки зрения, её замысел выглядел несколько безрассудным. Но что здесь придумаешь? Охрану ей выделить? Так она всех распугает. Разве что. «Альра. Днём вряд ли» а вот ночью, возможно, я смогу определить, где располагается его лагерь. Мы можем его окружить, и потом уже пойдёшь туда и поговоришь. Не знаю, как вы его найдёте, но так поступать нельзя. Хотя у него сейчас мало людей, но незаметно вы не подберётесь. Он выбирает места для стоянок в самых густых зарослях, через них даже змея бесшумно проползти не сумеет. Поднимут тревогу, схватятся за оружие, прольётся кровь. Мало вам той, что уже пролито? Нет, не надо так делать». «Не беспокойтесь за меня. На рыжую смерть никто из них руку не поднимет. В бою еще может быть, а так...» «Нет, я уверена в этих людях. Они просто устали и потеряли надежду. Потому и наделали глупостей. Сэр, страж, дайте слово, что не будете их наказывать за былые грехи. И я постараюсь, чтобы они не наделали новых. И мне осталось лишь пожать плечами». «Ну что ж, Альра, тебе виднее. Даю слово».